Сталинград. 23 октября командование дивизии было вызвано в Штарм, где была поставлена задача в ночь на 24-е занять боевые порядки на участке сменившихся двух дивизий. Штарм. Штаб армии. Считалось, что на левом фланге дивизии МТФ, молочно-товарная ферма, 13 лет октября, занята нашими обороняющимися войсками. В действительности никакой МТФ уже не было. Она была полностью разрушена и сгорела в предшествующих боях. Но на карте это название значилось, и там был укрепленный узел противника. Кругом голая степь. К тому же северо-западнее и западнее Сталинграда местность крайне пересечена. Глубокие балки — начинавшиеся на высотах. Эти балки были прекрасным, естественным укрытием для войск противника. С этих высот противник не только хорошо просматривал наш передний край, но и видел наши тылы. При выходе на исходное положение левый фланг дивизии подвергся сильному минометно-артиллерийскому огню. Дивизия понесла значительные потери. Насколько хватало глаз... Всюду виделось кладбище танков. Подбитые танки противник использовал для своей обороны, организовывая под ними пулеметные гнезда и снайперскую службу. Чуть ли не под каждым танком сидел снайпер противника. Снайперским выстрелом противника был убит дивизионный комиссар Александр Леонтьевич Язовских. Большой души человек — Эрудированный политический работник высоких моральных качеств. Когда он спал, к нему можно было подсесть, взять за руку и вести с ним разговор. Он совершенно разумно, как бы в бодрствовании, вел разговор, потом вдруг просыпался и спрашивал: Я с вами разговаривал? Донесение о потерях сообщает, что Александр Леонтьевич Язовских погиб 25 октября 1942 года. В результате ранения в грудь в селе олене Дубовского района Волгоградской области. В день его гибели я был на НП командира дивизии, где находился и дивизионный комиссар Язовских. Во второй половине дня он начал собираться, чтобы пойти в один из полков дивизии. Его отговаривали. «Еще светло! В это время нельзя идти!» Он с этим не согласился. Тогда ему советовали снять с себя командирский плащ и одеть обыкновенную солдатскую шинель. Но и с этим он не согласился. Через 30 минут после его ухода позвонили на НП, что Язовских убит. Противник вел артиллерийский обстрел одной из балок «Берючья», в которой временно расположился командный пункт дивизии. И вот прямым попаданием снаряда. Была разбита легковая автомашина язовских. Это противоречит утверждению самого Терехова, что Язовских был убит снайпером. Противник с самолета ночью разбрасывал очень много противопехотных мин в виде ярко раскрашенных бабочек стрекос. Неискушенный человек не мог не залюбоваться таким искусством. Стоило на эту бабочку наступить или взять в руки и небрежно с ней обращаться. Она взрывалась. Вот такую бабочку и подобрал командир саперного батальона и принес на НП командира дивизии для демонстрации, говоря, что он знает, как обезвреживать эти мины. Камдив, полковник НС Никитченко, буквально выгнал его из землянки и приказал немедленно выбросить эту мину и ее подорвать. Майор вышел из землянки, вылез на бруствер хода сообщения Видимо, хотел ее обезвредить. Тут мы услышали взрыв, выбежали из землянки, а майор лежал в ходе сообщения уже бездыханным, со снесенным черепком. Хороший, добропорядочный человек. Необходимо было знать расположение огневых средств противника. А они были расположены на обратных скатах командных высот или в балках, занимаемых противником. Особенно в сборе этой информации отличился начальник разведки 806-го Артполка дивизии, старший лейтенант Костенко. Ип. Русакудры Юноша, внешне совершенно еще мальчик, я беспредельно был рад, когда узнал, что Костенко, после войны, окончил высшее учебное заведение и защитил диссертацию, получив кандидатскую степень историка. И занимается педагогической работой в Педагогическом институте в городе Нежине Черниговской области. Главный учебный корпус Неженского педагогического института был построен и открыт в 1820 году для Гимназии высших наук. С 1821 по 1828 год здесь учился Николай Васильевич Гоголь. А заместитель командира артполка, майор Ревин, поднимался для сбора информации на воздушном шаре. Ревин Александр Петрович. Родился в 1910 году в Екатеринославе, ныне Днепр. Погиб 12 июля 1942 года под Прохоровкой. Кругом голая степь, воду и дрова возили, за 15-20 километров. В конце октября начались заморозки. Мы с пом нша помощником начальника штаба, а Риевым, в крутом склоне балки, вырыли себе мышиную нору. На ночь туда забирались на четвереньках, посередине этой норы разводили костерок. Пойдем к артиллеристам, пару ящиков из-под снарядов возьмем, наколем лучинок, и так обогревались. Мы нашли в балке хороший крутой обрыв. В нем решили выкопать временную рабочую землянку. Грунт оказался песчаный. Мы выдолбили себе двухкомнатную землянку с нормальным входом. Вместо двери вход завесили палаткой. Первая комната была рабочей, вторая — спальней. Из ящиков из-под снарядов сделали стол, сиденье. Балка время от времени. Обстреливалась артиллерией противника. И хотя у нас над головой был потолок толщиной 2 метра, мы все же на противоположной стороне балки вырыли себе ровик, куда уходили при обстреле балки. При очередном обстреле балки в 20 метрах от нашей землянки разорвался тяжелый 150-мм артиллерийский снаряд противника. И наша землянка рухнула. Хорошо мы ее оставили и перешли в ровики. Через несколько дней мы получили хорошую капитально сделанную землянку с окном, дверью и достаточно просторную. В снежье, в первые два-3 дня, как выпал снег, пользовались им, растапливали и на снежной воде готовили пищу. Потом все это было покрыто копотью и пылью, от взрывов и снег был уже, «Непригоден. Но зато уж мы отмылись, растапливались снег и мылись от души, а то крепко закорявили». «Закорявить, стать очень грязным» — словарь народных говоров западной Брянщины. Отбили у противника одну балочку. В ней было небольшое озерцо. Водой из этого озерца пользовались и немцы. Потом начали пользоваться и мы но противник вел методический артогонь по этому озерцу, так что в этом озерце плавали, а потом и вмерзли трупы людей и лошадей. Трупы людей вылавливали, вырубали и хоронили, а у лошадей использовали мягкие части, а все остальное оставалось в этом озерце. Все же солдату нужно было где-то отогреться. С наступлением темноты собирали на поле боя замерзшие трупы убитых немцев, Да и своих. И строили что-то в виде юрты. Сверху прикрывали плащ палатками, а внутри разжигали костер. Жгли резину с подбитых машин, и все машины сжигали, за исключением металла. Или находили танки, на которых были резиновые траки, срезали и жгли. Трупы-мерзляки оттаивали и начинали расползаться. Но тут же была готова вторая юрта. Рыть ровики трудно, а иногда и некогда в связи с боевой обстановкой. А вот положишь два замерзших трупа друг на друга, и между ними проложишь что-нибудь, чтобы был зазор. И вот лежишь за ними, и ведешь наблюдение, и даже ведешь огонь. Так мне лично пришлось сделать во время боевых операций перед балками Ситу и Коренной. «Балки с названием Ситу...» как и упоминаемые далее «Балки» и «Сабу», найти не удалось, возможно, неточность автора. Зима была очень снежной, и орудия нельзя было вести ни на лошадях, ни на машинах. До самых стен Сталинградского тракторного завода пришлось перемещать на руках. Во второй половине ноября месяца 1942 года наши войска окружили группировку войск противника. Это было праздником вдохновения. Нужно было уничтожить сильно укрепленный опорный пункт противника, МТФ, 13 лет октября. Пункт врезался в линию нашей обороны и был ключом к высотам. Укреплен он был основательно. Немцы выбросили всю начинку у корпусов наших танков КВ, закопали их в землю и вооружили крупнокалиберными пулеметами, мелкокалиберными автоматическими пушками 75 мм. 25-26 ноября месяца было проведение этой операции. После артиллерийской подготовки, а в ней участвовали и приданный артполк РГК 152-мм пушек «Гаубиц» и примерно около 50 штук тяжелых метательных аппаратов «Андрюш». Андрюша — реактивный миномет со снарядами более тяжелыми, чем у «Катюши». Андрюши — это тяжелые 300-мм мины большой разрушительной силы. В МТФ мы обнаружили смертников. Легко раненые немцы были прикованы к автоматическим пушкам и пулеметам. Еще обнаружили недоработки наших заводов, изготовителей тяжелых метательных аппаратов. Балка вся была утыкана Андрюшами, и ни один из них не взорвался. Некоторые были в полной упаковке, то есть в ящиках. Спусковых храм. Они все поднялись с характерным звуком и огненным хвостом, но ни один из них не взорвался. После этой операции немцы сбрасывали листовки. Рус скоро сараями будет бросаться. В один из погожих последних ноябрьских дней. Сильно задрожал воздух от приближения авиационной армады. На большой высоте летела эскадрилья за эскадрильей, бомбардировочная авиация, прикрываемая истребительной. Это вызвало не только настороженность, но и беспокойство. Самолетов летело около 200 штук, но они проплыли над нами на северо-восток. Впоследствии выяснилось, противник со Сталинградского фронта Снимал что мог, в частности авиацию, и перебрасывал на другие участки фронта, так как горючего для этой авиации у него не было. В нашей дивизии к моменту, когда мы подошли к стенам Сталинградского тракторного завода, было 187 действующих штыков. К началу Великой Отечественной войны численность стрелковой дивизии РККА должна была составлять 14 тысяч человек. На деле дивизии часто имели меньше половины состава. Но 187 человек — это даже меньше половины батальона. Автор подчеркивает, что не считает артиллеристов. Видимо, не считает и медиков, саперов, ветеринаров, пекарей и прочих. Но в любом случае перед нами либо опечатка, либо свидетельство немыслимых потерь. Правда, почти при полном сохранении личного состава артиллерии и ее материальной части. Дивизии был придан танковый корпус и две батареи тяжелых метательных аппаратов. На артиллерию все больше ложилась ответственность, так как пехоты становилось все меньше и меньше, а пополнений не было. Ночью я вылез из машины норы, решил малость поразмяться. Зашел в группу танков да и потерял ориентировку. Гляжу, из-под одного танка светится огонек. Подошел поближе, присмотрелся, а под танком в выкопанной ямке сидят немцы и режутся в карты. Хорошо, что ни часового, не охраняющего. Я задним ходом, да еле выбрался из такой обстановки, услышал кашель. У моей землянки стоял простуженный часовой и сильно кашлял. Вот я и вышел на кашель. Новый 1943 год мы, по примеру майских и ноябрьских праздников 1942 года, встретили мощным салютом по переднему краю противника. Ровно в 24.00 из всех видов дивизионной и полковой артиллерии, предварительно приблизив ее к переднему краю. Под Новый год получили много подарков от своего многонационального народа, особенно из Средней Азии. К концу дня, 1 января, новогоднее настроение было омрачено. Снайпер одним выстрелом убил всеми любимого командира 4-й батареи, старшего лейтенанта Павла Пинчука, и командира взвода управления батареи лейтенанта Вишневского. Донесение о потерях сообщает, что Пинчук был убит 27 декабря 1942 года в балке Берючья. Похоронен в поселке Ерзовка в братской могиле. Посмотреть с НП в сторону противника даже через стереотрубу нельзя. Моментально будет разбита стереотруба. Прорезали ножом узкие щели в снежном бруствере. Начали вести наблюдение. Должен же где-то зашевелиться и показаться снайпер. Ведь не усидишь 12-15 часов, не шевелясь при морозе 30-32 градуса. Ближе к сумеркам наши расчеты оправдались. В 150 метрах справа от НП один брустверок стал то увеличиваться, то уменьшаться. Значит, Фриц промерз, начал шевелиться. Он же в белом халате, поэтому нам и показалось, что брустверок то увеличивался, то уменьшался. У нас было противотанковое ружье, и мы ждали, когда же Фриц выглянет. Из-за Брустверка. Фриц выглянул и спрятался. Потом стал на колени и начал пехотинской лопатой углублять свою ямку. Мы замерли. Хотелось дать ему понять, что он в неопасности. Фриц чуть приподнялся, тут грохнул выстрел. С наступлением полной темноты два разведчика поползли на проверку. Принесли снайперскую винтовку автомат и личные трофеи убитого фрица. Разведчики и связисты откопали маленькую фрицевскую земляночку. Спать в ней приходилось по очереди, всем сразу негде было лечь. Наша радость длилась недолго. Как-то ночью нас чуть не придавило обрушившейся землянкой. Примерно в 100 метрах рухнул транспортный самолет Ю-54 с бочками горючего. Компания «Юнкерс» не выпускала такого самолета. Возможно, речь о Ю-52, но у него было три мотора, а не четыре. Хорошо не взорвался. Это четырёхмоторные, мощные, но тихоходные самолеты. Первоначально они летали днем и их сбивали буквально десятками. Они стали летать только ночью, но их и ночью сбивали. За сбитый из личного оружия самолёт награждали орденом Ленина. Первоначально шло широкое соревнование. Полетавшему самолету стреляли даже из пистолетов. В последнее время самолеты возили только продовольствие для господ-офицеров. Колбасы, окорока, ветчина, различные консервы, да плюс к тому еще различные вина. Самолеты сбрасывали контейнеры с этой снедью на световые сигналы фрицев. Вот тут-то и началось соперничество. Солдаты запаслись трофейными ракетницами, и как только появлялся транспортный самолет противника, а он был отличим по звуку от других самолетов, по всему фронту был фейерверк. И вот самолет летает-летает и не разберется, где же свои, а где противник, и в подавляющем большинстве сбрасывал на участках наших войск. Так было в ту ночь, Самолет, видимо, собирался сбросить бочки с горючим, а для этого снизился более чем следует. А тут стоял часовой какого-то подразделения, видит, самолёт идёт, бреющем Он и решил в него пальнуть. Да пальнул так удачно, что самолет так и ткнулся носом в снежный сугроб 8 января получили приказ — не стрелять. Командование нашего Донского фронта вместе с представителем Ставки Верховного Главного командования предъявило командованию окруженных фашистских войск ультиматум. Командование противника отвергло этот ультиматум. Вечером, 8 января, мы получили приказ готовиться к решительному наступлению. Наблюдая за поведением противника, мы обнаружили, что в центре оборонительного рубежа противника, перед нашей дивизией, находится пункт, где сосредоточены все нити руководства. От него шла разветвленная система ходов сообщения. Видно было, как по этим ходам мелькали головы разведчиков, связистов и других посыльных. Посоветовавшись с Ревиным и Белецким, мы решили подтянуть ночью одно орудие — гаубицу 122 мм — и навесным огнем уничтожить этот пункт. Ночью подтянули гаубицу, замаскировали ее снежными брустверами. Артиллерии противника не боялись, на нашем участке ее не было. Подобрали соответствующий заряд, чтобы получить строго вертикальную траекторию падения снаряда и начали пристрелку. После пятого или шестого выстрела было прямое попадание в этот блиндаж, так что шпалы полетели в разные стороны. А после еще двух выстрелов Там разлетелось все в пух и прах, и кто там остался жив, побежали оттуда прямо по полю. Солдаты, увидев, что их офицеры бегут, повыскочили из укрытий, убежищ, окопов, землянок, и балка сабу превратилась в кишащий людской поток. Наши, когда увидели эту картину, кто был в полушубках, поскидывали их, сбросили шинели и налегке в одних телогрейках – Бросились преследовать убегающего противника. В плен не брали. При входе в балку Коренная на высоте 141,1 был Дзот, и он представлял беспокойство. Дзот разрушить не удалось. Сделан он был добротно. Пехоту пришлось подвести артогнем к самому Дзоту. Пехота наша лежала на северных скатах этого пука и обменивалась с фрицами-гранатами. Так закончился день. Командиры стрелковых полков отсчитались перед начальниками штабов дивизии, что высота взята и выход противника из балки закрыт. Штаб дивизии отправил об этом боевое донесение в Штарм. Я же, по своей линии, отправил боевое донесение в штаб артиллерии армии, что высота нами не была взята. В Штарме сопоставили оба эти донесения И, конечно, позвонили командиру дивизии. Я тогда был на НП. Вдруг телефонный звонок Камдива полковника Никитченко. И он начинает меня отчитывать, вплоть до угрозы расстрелять, за ложные сведения. Что, де, мол, нашелся умник. Два подполковника донесли, что высота взята, а тут какой-то цивильный майорешка ложью занимается. Обвинение очень тяжелое и оскорбительное. Я предложил, что готов сейчас же вместе с этими двумя командирами полков пойти на эту высоту. Кстати, от этой высоты я находился менее чем в полутора километрах. Когда это предложили командирам стрелковых полков, они категорически отказались. Мол, ночь, и можно нарваться на шальную пулю. Потом я напомнил комдиву Никитченко как дивизия 24 октября, выходя на исходное положение, понесла около третьей потерь, так как в Штарме нам заявили, что МТФ 13 лет октября в наших руках. Только 23 февраля, в День Красной Армии, комдив Никитченко собрал у себя командный состав для вручения наград. Было небольшое застолье. Вот тогда... Два командира стрелковых полков, два брехуна, Ляхов А.Н. и Накаидзе В.С. признались, что высота 141,1 в действительности была не взята. Накаидзе. Владимир Самсонович. 1912 года рождения. Согласно наградному листу Орден Красного Знамени. От 28 декабря 1942 -го. В боях с 25 по 27 декабря за высоту 139,7 проявил себя способным в деле управления стрелковыми и артиллерийскими подразделениями. Ворвался в сильно укрепленную оборону противника, закрепился на занятом рубеже. Подожжено и подбито танков, 7, захвачено пушек, 1, ручных пулеметов, 7, телефонных аппаратов, 2 и так далее. 24 февраля 1943, награжден орденом Александра Невского, овладел важным узлом сопротивления Курганом плюс полтора неразборчиво, прикрывавшим входы в балку коренную, овладел опорным пунктом противника на треугольнике высот 126,2, 124,9 и 129,1, преследуя противника вышел на северную окраину завода СТЗ. В первой части «Заслуг» на Каидзе, видимо, упомянут тот самый спорный случай. После войны долго существовало выражение «брешет, как на фронте». Действительно, было такое. Получаешь из полков боевое донесение и чуть ли не каждый день подбивали по 15-20 танков, уничтожали по батальону, а то и больше пехоты почитаешь такое донесение, и кажется, что перед нами уже никого нет. Однажды я слишком близко находился от переднего края и чем-то себя обнаружил. Был обстрелен ротным минометом. Несколько мин разорвалось в непосредственной близости, и, несмотря на то, что был притерт к снегу носом, однако получил несколько мелких осколков в лицо. Обнаружил, когда почувствовал, что во рту что-то колет и мешает. А это оказалось, осколки прошли через щеку. Пара осколков была в сантиметре полутора от глаза. Со взятием «Орловки» мы обнаружили на ветке железной дороги, идущей на Сталинградский тракторный завод, смертников, прикованных к рельсам. С 28 января начался решительный штурм. Снарядами нас не ограничивали. Где только замечали отдельного фрица, тут же обрушивали на него арт-огонь. Выйдя с северной стороны к забору Сталинградского тракторного завода, мы были обстрелены шестиствольным минометом. Нужно отдать должное нашей авиации. Стоило дать заявку и указать цель, как прилетала авиация и не оставляла камня на камне. Так было в данном случае. Проскрипел шестиствольный миномет противника — Сделав два залпа, а через 30 минут там в вдребезги все разнесла наша авиация. Вечером, 31 января, из 985-го стрелкового полка позвонил командир полка, подполковник Накаидзе. У них там ЧП, нужно ехать. Спускаясь в землянку и вижу. На столе окорока, колбасы, различные консервы, рыба и бутылки с винами. Оказывается, артиллеристы полковой артиллерии перекатывали на руках к забору Сталинградского тракторного завода пушку. А в это время кружил транспортный самолет противника, не зная, куда сбросить груз. Сбросил, да угодил прямо на пушку и вдавил своим грузом ее в снег. Орудийный расчет, конечно, разбежался и залег, ожидая взрыва. Командир орудия полежал в снегу, видит, взрыва нет поднял голову, а на пушке чуть ли не целая хата стоит. Подполз, ощупал, видит, взрывного ничего нет. Разрезал ножом, а оттуда и повалилась различная снеть. 1 февраля назначался последним днем битвы. За ночь в заборе Сталинградского тракторного завода с западной, северо-западной и северной сторон пробили бреши, И установили орудия, чтобы прямой наводкой расстреливать фрицев. С рассветом началась канонада из земли и с воздуха. И так продолжалось целый день. К 12 часам дня 2 февраля 1943 года всех облетела весть о полной капитуляции немецкой группировки. Жаль, нельзя было стрелять.